Глава 18. Бегство? Маты, что с тобой? Проздался справа встревоженный голос Рахны. Голос богини затих, и я осознал себя сидящим на коленях. Хаос, что это было? Не знаю, что-то внезапно помутнело в глазах. Пришлось ответить мне нелепой отговоркой. Самостоятельно поднявшись с земли, добавил: Все хорошо, наверное, это из-за библиотеки. Слишком сложный был выбор. Ты уверен? Александр стоял в шаге передо мной и протягивал фляжку. — На, сделай несколько глотков. Это настой астралиста. — Благодарю, Конме. Я шагнул вперед к Кону и произнес, глядя ему в глаза. — Нужно поторопиться. Что — Что? Чужак сначала не понял, что я хотел сказать, но потом в его глазах появилось понимание. — Ах, вот ты о чем. — Да, поторопись, Мате. Кот Анхельга ждет тебя. — Тебя сопроводить? — поинтересовалась наставница. — А то вдруг опять упадешь на равном месте. «Не упаду, такого больше не повторится», — я помотал головой. «Все, беги к загону», — приказал кон, а сам шагнул к двери в библиотеку, при этом бормоча под нос. «Надо поторопиться». Воительница, сидевшая на лавке у входа, при виде меня поднялась на ноги. Рядом с ней лежали два больших рюкзака и наше оружие. Бросив взгляд внутрь загона, я увидел уже запряженных кухрю с ирисом, А — Рядом с ними Драгу третьего ранга. Скорее всего, питомец Котана. — Выдвигаемся немедленно! — сообщил я и, видя недоумение в глазах чужачки, добавил. — Приказка он Александра, потом расскажу. — Не люблю спешку, но если нужно... — Котан развела руками. — Забирай свои вещи. Бура, мы выдвигаемся. Драга воительница и двинулся к выходу. За ним в развалку протопал ирис. Я же, чувствуя надвигающуюся опасность, подхватил рюкзак, оказавшийся увесистым и тут же закрепил его на сбруе Игуна. Затем вбросил в чехол винтовку, повесил на пояс пистоль и, наконец, забрался на спину ящера. Хоть бы успеть уйти раньше, чем до крепости доберутся и носы. Не знаю, какую угрозу представляют небожители, но если богиня потратила единицы чистого хаоса, значит, все серьезно. «Куда прешь? В сторону!» — прозвучал спереди знакомый голос. Подняв глаза, я стиснул зубы. «Нам навстречу шел Конхамат». Да еще и вместе со своей группой. Руки начали действовать сами, раньше, чем я что-нибудь смог придумать. Капюшон на голову, запахнуться и левой ногой ударить в бок ириса, чтобы ящер прижался к стене. Вся надежда на мои знаки отличия. Доверенный Всеволода не может знать, что мне удалось повысить звание. Пронесло. Ни кон, ни его люди даже не посмотрели в мою сторону. Что им какой-то второгодок, когда они решают судьбу всего Ордена? Так что, дождавшись, когда группа пройдет мимо, я ударил Игуна по бокам пятками. «Вперед!» Через несколько секунд нагнал Хельгу. Лицо воительницы было красным от гнева, а глаза метали молнии. Встретившись со мной взглядом, она произнесла всего одну фразу. «Совсем обнаглели!» На выходе из крепости нас остановил дежурный Котан. Узнав причину отбытия, он, пожелав удачи, вернулся на стену. Путь дальше был свободен, и мы, без труда миновав ворота, очутились снаружи, среди убогих хижин простаков. Сейчас под вечер все торговые лавки уже закрылись, и подобие улицы, больше походящей на трущобы портового города, совсем обезлюдело. Еще два, может, три часа, и ворота закроются на ночь. Интересно, простаки, живущие у крепостных стен, часто подвергаются нападению тварей, или их защищает контур, как и поселение в пустоши? «Уходим?» Тихо, чтобы никто не услышал, поинтересовалась Хельга. «Да, Кон Александр приказал не дожидаться его, а отправляться к цитадели немедленно. Видела, кого мы встретили у загона? Это люди Арата Всеволода, и они, скорее всего, уже вовсю рыщут по территории крепости». «Да что случилось-то?» Раздраженно произнесла воительница. «И носы, — коротко ответил я, — идут по моему следу, и скоро они будут здесь». «Откуда знаешь?» «Она предупредила». Я указал глазами вверх, намекая на Айлин. — Но как? — удивилась Хельга и тут же перешла на шепот. — Им же запрещено вмешиваться. — Давай обсудим по дороге, — предложил я. — Неспокойно мне что-то. — Хорошо. Котан похлопала своего драга по шее. — Бурра, уходим в пустошь. Зверь кивнул башкой, словно человек, и тут же с места рванул прочь от крепости. Ирис, не дожидаясь моей команды, последовал за ездовым питомцем Хельги, медленно набирая скорость. Надеюсь, воительница знает верное направление. Забег по пустоши продолжался около двух часов. До тех пор, пока пустошь не накрыла ночная тьма. Игун к этому времени начал уставать, все же двигались мы довольно быстро. Правда, Драго Котана выдохся еще раньше. И последние несколько сотен метров мы двигались все медленнее, пока Херги не объявила. «Все, привал!» Мы удалились достаточно, чтобы нас никто не смог найти, даже если бы захотел. «А как же, Александр?» — удивился я. «Мы еще вчера обсудили с коном все мелочи предстоящей дороги. Встретимся на стоянке 3.1. Там нас точно никто не будет искать. А то, что наша дорога до цитадели займет слишком много времени, так это никого не интересует. Чем хорош орден, так это свобода и в пустоши. Если ты не привязан к каким-то отрядам или своей звезде, можешь пропасть на месяц, и никто не спросит тебя, где был». «Поэтому я предпочитаю быть одиночкой. Знаешь, для решения стоящих передо мной задач весьма удобно». «Много среди орденцев-чураков?» Задал я вопрос, давно меня беспокоящий. «Тех, кто присоединился к нам, наберется едва ли четыре десятка», — ответила Хельга. «Есть один геркон и два кона, если считать Александра. Большая часть состоит из котанов. Простых воинов мало. Может, шестеро или семеро. Ты вообще уникальный, первый в своем роде». «А тех, кто не пожелал присоединиться?» — продолжал я расспрашивать. В ожидании ответа повернул голову за спину, чтобы убедиться, что нет погони, и тут же хлопнул пятками по бокам игуна, заставляя его остановиться. «Сотня наберется, но...» Хельга прервалась. «Алексис, ты чего замер?» «Ох ты ж! Хаос, меня забери! Ты оказался прав!» Далеко на горизонте, где еще олела полоса заката, в небо поднимался огромный столб дыма. Сейчас его цвет невозможно было определить, но мне и так все было ясно. Сигнал шел из третьей крепости. «Как думаешь, Александр успел?» Просил я воительницу, ругая себя, что не настоял, не увел кона с собой. «Думаю, он уже преодолел две трети пройденного нами пути», — ответила Котан. «Игун у него сильный, почти четвертого ранга, так что нагонит нас быстро». «Неужели и носы напали на крепость? Это ж не форпост, такое не скроешь». «Я в этом мире чуть больше двух лет». — И это третье нападение носов на крепость, — сообщила мне Хельга. — Правда, одно нападение было организовано с помощью тварей, а второе — одних от них отступников. Доказать, что небожители причастны к обоим случаям, так никто и не смог. Между Орденом и носами идет война, и Либеров в ней занимает оборонительную позицию. — Глупо. Ведь мы, то есть они, проигрывают. — Закон войны, — нахмурившись, произнес я. — Один защищается, другой бьет. И тот, кто бьет, рано или поздно найдет слабое место в обороне и победит. — Вот поэтому мы, чужаки, и ведем свою игру. В голосе воительницы проскользнула злость. — А ты, Алексис, дал мне, да и всем нам надежду. Не знаю, как ты собираешься покинуть Артею, но я почему-то верю тебе. если твой способ подойдет для других чужаков, мы станем твоими должниками до конца своих дней. — Чтоб покинуть... Начал было я, собираясь сказать, что сам пока даже не представляю, каким образом бежать из этого пустынного мира, как вдруг вспышка на краткий миг, лишившая зрения. А когда я вновь смог видеть, то обнаружил себя стоящим посреди белоснежной комнаты. Напротив меня, склонив голову на бок, замерла Элин. «Справедливая!» — я поклонился. «Благодарю за предупреждение». «Это в моих интересах». Уголки рта у богини дрогнули, но все же улыбнулись. Но я призвала тебя не для того, чтобы выслушать слова благодарности. Случилась беда, и ты, тайфун, теперь нужен мне больше, чем когда-либо. Вход в залу Совета Либеру, где ты так недавно провел несколько дней, обрушен. Уйдут месяцы, чтобы добраться до него. — Зачем ты это говоришь, Мне справедливо? – спросил я, хотя уже догадался, к чему ведет богиня. — Новый договор. Глаза Айлин сверкнули остро отточенной сталью. Я называю одно имя прямо сейчас, в качестве предоплаты. Затем ты выполняешь мои... Хм, просьбы. А я помогаю тебе и твоим людям покинуть этот гибнущий островок мироздания. Поверь, без моей помощи тебе не справиться. «Что с печатью хаоса?» — уточнил я. «Безусловно, она тебе понадобится. Хотя бы для того, чтобы исполнить некоторые обещания, данные по незнанию». «Я оставляю за собой право решать, когда и как выполнять твои задания». Внес я еще одно условие. «Ты наглый, смертный!» Голос Айлин словно стеганул плетью. Но я лишь улыбнулся в ответ, хотя у самого от боли потемнело в глазах. «Только на таких условиях я согласен сотрудничать!» Удалось мне произнести недрогнувшим голосом. «Упрямец!» — проворчала богиня. «Хорошо. Я принимаю твои условия. Но тебе стоит поторопиться, смертный. Ищейка уже встала на твой след, и от нее будет очень сложно избавиться». — Договор? — Договор. — Алексис, хаос тебя забери. Что с тобой? — вырвал меня из беспамятства голос Хельги. Левую щеку обожгло хлесткой пощечиной. — Очнись, кому говорят? — Я в порядке. Мне удалось перехватить руку воительницы, собравшейся отвесить мне еще одну пощечину. Все, остановись. И, пожалуйста, встань с меня. — Сумасшедший! — зло бросила Котан и, ухватив меня за грудки, рывком подняла на ноги. — Что с тобой не так, Мате? — Айлин, богиня каким-то образом может выдергивать мое сознание в своей чертоги. Ты же не жрец, и боги не могут призывать к себе, даже нас, своих слуг. Внутренний голос — единственная связь между нами. — Не забывай, что Айлин — не простая богиня, а из пантеона хаоса, хоть и непризнанная, — ответил я, тряхиваясь от пыли. Раньше она присылала мне сообщения в виде текста, вспыхивающего перед глазами. — Через Либеру? еще больше удивилась Хельга. «Да». «Похоже, Айлин действительно является одной из гуаратов Ордена». Воительница одним движением вскочила в седло. «Поторопимся, Мате. До стоянки 3-1 долгий путь». И вновь ночная пустошь, ставшая для меня столь привычной, словно я прожил здесь многие годы. Мертвые земли, высушенные могущественной силой, редкие одиночные твари, торопящиеся убраться с нашего пути... Лишь стопение и топот ездовых зверей нарушали ночную тишину. Мертвый мир. Хельга после моего откровения не желала заводить разговор, уйдя в себя, и мне пришлось сосредотачиваться на разведке местности. В голове в это время раз за разом прокручивался наш сумбурный разговор с богиней. Из всего сказанного справедливой я понял, что печать хаоса мне нужно было доставить к телу гоарата Алин, лежащему в зале совета. Дальше могло произойти все, что угодно, вплоть до принесения меня в жертву. Похоже, я своими действиями сильно нарушил планы богини и тем самым поднял свой статус от рядового, которым легко можно пожертвовать, до кого-то более значимого. Нет, доверять Айлин, подписать себе смертный приговор, но и избавиться от нее у меня не выйдет. Во-первых, мой долг перед ней вырос до трех единиц чистого хаоса, а во-вторых, я узнал имя одного из организаторов, лишивших меня прошлого. Раньше моя ненависть распространялась только на иносов. Теперь к ним присоединилась большая часть дворянства из империи Санкурия. Хаос предвечный, я по-прежнему в самом начале своего пути. Стиснув кулаки до хруста в суставах, я помотал головой из стороны в сторону. Потянул из поясного чехла фляжку, сделал несколько мелких глотков, вернул емкость на место. Обвел пристальным взглядом окрестности, заметил вдалеке слева какое-то движение. «Присмотрелся. Звериная стая? Хм. Движется параллельно нам, но слишком далеко. Даже я отсюда вижу лишь несколько точек. Конме, у тебя есть подзорная труба?» «Зачем она тебе, с твоим-то зрением?» Удивилась воительница, но все же потянула поводья на себя, притормаживая Драгу. Дотянувшись до своего рюкзака, она извлекла из бокового кармана продолговатый предмет. «Держи. Приближение слабое, но помогает, особенно в полдень, когда пустор затягивает марево. Взяв в руки металлическую трубку, я сразу же понял, что это артефакт, причем не ниже второго ранга. Вещь полезная, нужно обзавестись чем-то подобным. Ну да это потом, сейчас необходимо понять, что я увидел. Едва окуляр оказался у моих глаз, я тут же навел подзорную трубу на стаю, присмотрелся, улыбнувшись, протянул артефакт хозяйке. — Что, уже рассмотрел? — удивилась Хельга. — Да, это не твари. — Параллельно нам движется группа орденцев, семеро. — Хм, больше пяти. Это могут быть кто угодно, — предположила Котан. — И маршрут странный. Слишком далеко от обычной тропы. Да еще и двигаются в направлении стоянки 3-1. Единственное, что мне приходит на ум, — это группа, идущая от одного из форпостов. Скорее всего, первогодки и второгодки, сопровождаемые старшим воином, направляются на новое место несения службы. Можешь разглядеть их получше?» «Пока нет, слишком далеко. Как думаешь, они заметят нас?» «Вряд ли», — ответила Хельга, высматривая в трубу нежданных попутчиков. «Хаос, слишком большое расстояние. Мате, как ты вообще смог их рассмотреть? Я вижу лишь темные точки». «Встроенный модуль». «Давай, сблизимся с ними немного», — приняла решение воительница. «Нужно знать, кто это и куда направляются. Не хотелось бы оказаться с этой группой в одном убежище». Не люблю тесноту и неожиданные сюрпризы. Ты говорил, что иносы могут легко проникать в отряды орденцев. А значит, любые брат и сестры, даже знакомые, могут оказаться врагом и ударить в спину. — Странно, что небожители не начали использовать такую тактику раньше, — произнес я, похлопывая ириса по левой части спины. Зверь послушно повернул в нужном мне направлении. Может, у них очень мало одаренных, способных работать с иллюзиями? — Раньше о таком никто не слышал. Да и вообще, в последнее время и носы сильно изменили свое поведение. Что-то или кто-то очень серьезно помогает им. Задумчиво произнесла воительница. Взлом стоянок, твари со странными артефактами, убийство орденцев. Да, пришествие чураков тоже участилось. Все вместе эти события заставляют задуматься. Боюсь, мы не успеем покинуть этот мир до того, как начнутся полномасштабные боевые действия. Значит, нужно стать сильными произнес я почти беззвучно, настолько, чтобы хватило сил справиться с любым врагом. Казалось бы, просто слова. Только я в этот момент внезапно осознал, какие перспективы передо мной открывает Хаус и его детище Либеро. В моем мире одаренный мог развиваться только стандартным путем, через тысячи тысяч тренировок и духовных практик, шаг за шагом возвышаясь над окружающими. Здесь же этот путь можно пройти в сотни раз быстрее. — Да, нужно быть удачливым, постоянно сражаться и не щадить никого. Но разве все перечисленные не являются постоянными спутниками одаренного? — О чем задумался Алексис? — отвлекла меня от тяжелых размышлений Хельга. — Может, посмотришь в подзорную трубу, кто движется параллельно нашему курсу? — В этот раз я всматривался в отряд неизвестных гораздо дольше. И не потому, что их было плохо видно, как раз наоборот. Похоже, они тоже свернули в сторону, и расстояние между нами сократилось почти вдвое. И сейчас я рассматривал мужчин и женщин, облаченных в обычную одежду орденцев. Вот впереди, чуть оторвавшись от остальных, движется на драго Котан. Даже отсюда видны знаки различия. За ним верхом на игунах первого ранга едут два первогодка и один воин. Точнее, воительница, уж слишком тонкая у наездника фигура. Замыкают группу трое воинов. Неужели звезда сопровождает двух первогодков? Я медленно переводил внимание с одной фигуры на другую, пытаясь обнаружить какое-нибудь несоответствие. Вдруг это враг, скрывающийся под иллюзией? Да нет, настоящие орденцы. Слишком уж типичное поведение. Может, присоединиться к ним? Все равно без Александра мы с Хельгой никаких договоров заключать не будем. Внезапно воин, что двигался рядом с первогодками, сбросил с головы капюшон. Даже в полной темноте я смог увидеть, как блеснули золотом волосы. В голове тут же выстроилась цепочка из воспоминаний, которая привела меня в Форт-17. Ранение Александра и золотоволосая Сана, так удивившие меня своими глазами. Опустив подзорную трубу, я обратился к Хельге. «Конме, у меня к тебе весьма неожиданный вопрос. Скажи, много раз тебе приходилось видеть орденцев, у которых такие же необычные глаза, как и у тебя?»